Глава сто одиннадцатая. Эту историю ее героиня Ивонги три рассказала Николасу Диосу, с которым Карлос Гордель дружил в богатье. Моя семья принадлежала к венгерской интеллигенции. Мать была директором женской гимназии, где обучались дети элиты одного замечательного города, называть которого я не хочу. Когда наступили тревожные послевоенные времена, рушившиеся троны, социальные классы и состояния, я не знала, какой путь мне избрать в жизни. Семья моя потеряла состояние, оказавшись жертвой изменения границ, сик, как тысячи и тысячи других. Моя красота, моя молодость и воспитание не позволяли мне превратиться в скромную пишбарышню. И тут в моей жизни возник очаровательный принц аристократ из высших космополитических кругов европейских резорц примечание курортов английский конец примечания я вышла за него замуж питая все свойственные юности иллюзии вопреки возражениям моей семьи основав в общем-то на том что я слишком молода а он иностранец свадебное путешествие Париж Ницца Капри а потом крушение иллюзий Я не знала, что делать, и не решалась рассказать близким трагедию моего замужества. Муж, который не в состоянии был подарить мне радость материнства. И вот я, шестнадцатилетняя, точно паломница, путешествую просто так, лишь бы развеять горе. Египет, Ява, Япония, небесная империя, весь дальний восток сплошной карнавал шампанского и притворного веселья, ибо сердце моё разбито. Годы идут, В 1927 году мы окончательно оседаем на Кате-да-Зур, примечание Лазурный берег, Франция, конец примечания. Я, женщина, принадлежащая к высшему свету и космополитическому обществу казино, тансингов и подромов, мне оказывается почёсти. В один прекрасный летний день я приняла окончательное решение расстаться с мужем. Природа была в полном цвету, море, небо Поля раскрывались и в гимне любви и славили молодость. Праздник мимозы в каннах, цветочный карнавал в Ницце, улыбающаяся парижская весна и так я оставила отчак, богатство и роскошь и ушла одна на встречу миру. Мне было всего восемнадцать лет и я одна жила в Париже, не зная, чем заняться. Париж, тысяча девятьсот двадцать восьмого года. Париж оргии, шампанское течет рекой. Франки не имеют никакой цены. Париж рай для иностранцев, битком набитый американцами, янки, южноамериканцами, маленькими королями золота. Париж 1928 года, где каждый день рождается новое кабаре, новая сенсация, которая опустошает карманы иностранцев. Восемнадцатилетняя блондинка с голубыми глазами, одна в Париже. Чтобы подсластить беду, я с головой окунулась в удовольствия В кабаре я привлекала к себе внимание, потому что всегда появлялась одна, поила шампанским танцоров и раздавала сказочные чаевые слугам. Я не знала цены деньгам. Как-то один из тех типов, что крутятся в поисках поживы в этой космополитической среде, заметил мою тайную печаль и предложил средства от неё: кокаин, морфин, наркотики. И я принялась искать экзотические места, Танцоров необычного вида латиноамериканцев со смуглой кожей и пышной шевелюрой в ту пору пользовался большим успехом и срывал аплодисменты слушателей. Только что прибывший в Париж певец Кабаре, он дебютировал во Флориде. Он пел необычные песни на необычном языке. Выступал он в экзотическом костюме, какого там до сих пор не видывали, и пел аргентинские танго, ранчеро и самбы. Худащавый молодой человек, смуглый и белозубый, и все красивые женщины Парижа благоговели к нему, то был Карлос Гардель. Его танго со слезой, в которое он вкладывал всю душу, необъяснимым образом покорили публику. Такие его песни, как Каминито, Ла Чикарера, Тагр настаивая на кидка, Жалоба индианки в мечтах, Были не современным танго, а песнями старой Аргентины, в которых звучала чистая душа гаучо с бескрайних равнин. Гордель вошёл в моду. Не было ни одного элегантного обеда, не было ни одного шикарного приёма, на который бы не пригласили Горделя. Его смуглое лицо, его белые зубы, его непосредственная ослепительная улыбка сверкали повсюду: в кабаре, в театрах, в мюзик-холлах, на подромах. Он был постоянным гостем в Эйиля и в Лоншане, но самому Гордели у нравилось развлекаться на свой лад в узком кругу. Было тогда в Париже кабаре под названием Палермо на улице Клиши, куда ходили исключительно южноамериканцы. Там я с ним и познакомилась. Гордели интересовали все женщины, но меня интересовал только кокаин и шампанское. Разумеется, моему женскому числавию льстило, что меня видели самым модным в Париже человеком, идолом женщин, однако мое сердце оставалось холодным. Дружба эта окрепла в последующие вечера, в последующих прогулках, откровенных разговорах под бледной парижской луной в цветущих парках. Так прошло много дней, наполненных чувством романтического интереса. Этот человек проник мне в душу. Слова его были из шёлка, речи его постоянно дробили с колуна его равнодушие. Я потеряла голову. Моя роскошная, но грустная квартирка теперь была залита светом. Я больше не ходила по кабаре в моей прелестной жемчужно-серой гостиной. В сиянии электрических ламп рядом с белокурой головкой теперь виднелся чёткий, смогулый лик. Моя голубая спальня, познавшая безмерную тоску непрекаянной души, стало истинным гнездом любви. Это была моя первая любовь. Дни бежали за днями бурно и стремительно. Я не знаю, сколько времени прошло. Экзотическая блондинка, изумлявшая Париж своими прихотями, своими туалетами Dürnye Cri, примечание по последнему крику моды французский конец примечания, своими пирами на которых русская икра и шампанское были непременными и обыденными вещами, исчезла бесследно. А несколько месяцев спустя старинные за всегда-то и Палермо, Флорида и Гаррона узнали из газет, что белокурая танцовщица с голубыми глазами двадцати лет Отрудо сводит с ума золотую молодежь аргентинской столицы своими воздушными танцами, исполненными неслыханной дерзости и неги. на какую способна лишь юность в буйном расцвете то было и вон гитри и тд и тп школа горделя издательство сисплатина монтевидео в скобках глава 49 -я.